Глава 14. Мария Дементьевна была немало удивлена и даже обижена странным поведением Чемизова. Он заезжал к ним всего три-четыре раза и оставался очень недолго, а все остальное время проводил неизвестно где. Мария Дементьевна знала, что Чемизов приехал в Москву для отдыха, а потому не могла объяснить себе его отсутствие делами и стала раскидывать умом, как она говорила, в другие стороны, со свойственной женщинам в этом отношении смекалкой, ищущей всегда и во всем прежде всего другую женщину, она догадалась, что и на этот раз было дело верное не без увлечения и ухаживания за кем-нибудь. И хотя Мария Дементьевна всегда сама же старалась натолкнуть Чемизова на эти ухаживания, подыскивая даже для него... Подходящих дам и девиц, но очевидное ухаживание его теперь, помимо ее содействия и одобрения, не на шутку встревожили и обидели ее, задев почему-то ее самолюбие, не знаю еще, кто она, и если даже это. Она, Мария Дементьевна, тем не менее, заочно уже ревновала к ней, приписывая ей всевозможные пороки и интриги, и сразу записала ее в число своих антипать. Мария Дементьева считала... Чем Чемизова почему-то человеком непрактическим и даже неопытным в отношении женщин, из которых каждая, по ее мнению, могла провести и вывести его. Хотя до сих пор ни одна даже с ее собственным содействием не достигла этого. Но Марья Дементьевна в расчет этого не принимала и всегда боялась, как бы какая-нибудь из недостойных сестер ее не забрала бы его в свои лапы. Во время его приезда в Москву она не на шутку считала себя обязанной оберегать его от пагубных увлечений, и всегда зорко стояла на страже, самолично выбирая достойных и деспотически отгоняя недостойных. До сих пор он почти не выходил из ее повиновения, относясь, впрочем, по большей части, одинаково равнодушно и к достойным, и к недостойным, И вдруг Мария Дементьевна положительно тревожилась и сердилась одновременно, обходясь с Чемизовым речи обыкновенного. Она перестала даже заказывать на обед его любимое блюдо и ко всем своим знакомым дамам приглядывалась очень подозрительно. Сильнее всех подозревала она интересную вдовушку, которую сама же подыскала ему, была в невесты, но которая теперь сильно беспокоила ее тем, что беспрестанно уверяла. со своим таинственным видом, что будто ни разу не видала Чемизова с тех пор, как вместе с ним обедала у нее. Алексей же Степаныч, как мужчина и человек, там уже с несколько отвлеченно рассеянным складом ума, этим вопросом мало занимался и ничего подозрительного или необыкновенного Чемизове не замечал. «Ну, матушка!» — спокойно возражал он жене, когда она та делилась с ним своими опасениями. тебя всю любовь на уме. Просто занят человек, а того и не едет. Но Мария Дементьевна на равнодушие мужа еще больше сердит. Да чем же тут ему в Москве занятым быть? Перебивала она нетерпеливо. Да мало ли чь. Да нет, ты скажи. Чем? Да я-то, матушка, почем же знаю? А ну, вот то-то же и есть, что сам не знаешь, восклицала Мария Дементьева старшим видом. Уж меня-то не проведешь, горячилась она. принимая воинственный вид, точно заранее желая устрашить своего неизвестного врага. «Я каждого насквозь вижу. Дела. Скажите, пожалуйста, просто какая-нибудь шельма в юбке завертела. Да тебе ты что? Как мне что? Человек в дом, как родной, все равно как на сына на него гляжу, и вдруг какое мне дело?» Но Алексей Степанович только благодушно подсмеивался над Жениным гневом и даже подразнивал ее еще иногда, уверяя, что встретил Чемизова с какой-то очень интересной особой. — А вот я же разузнаю! — объявила решительно в один прекрасный день и действительно узнала все в тот же вечер, Но так случайно и неожиданно, то сама долго еще после того была поражена и озадачена своим открытием.